Глава третья. Лечение Полианной. Приближалось 8 сентября, день прибытия Полианны. А миссис Кэрью нервничала все больше. Она уже жалела, что нельзя взять назад свои обещания отменить приезд маленькой гости. Не прошло и суток, как она все-таки отправила сестре письмо с просьбой отменить приезд. Но Делла ответила, что уже слишком поздно. Она уже написала и доктору Эймсу, и супругам Чилтоном о ее согласии Немного погодя, делла написала, что миссис Чилтон тоже дала свое согласие, но потребуется еще несколько дней, чтобы устроить девочку в одной из бостонских школ. Таким образом, миссис керрио не оставалось ничего другого, как предоставить событиям идти своим чередом. Осознав это, она смирилась, но проводила дни в напряженном ожидании. Впрочем, когда в назначенный день приехали делла и миссис Чилтон, миссис керрио встретила гостей внешне спокойно. К счастью, у миссис Чилтон было много других дел, и она быстро уехала. Как и договаривались, в начале приезд Полианны был запланирован не позднее 8-го числа. По поводу грядущего прибавления в семействе, миссис Кэрри испытывала странное, двойственное чувство. С одной стороны, кляла себя за то, что согласилась участвовать в дурацкой затее Делла, а с другой думала, хоть бы уж поскорее это произошло. Делла, пожалуй, догадывалась о том, какие сомнения раздирают сестру но внешне тоже старалась держаться, как ни в чем не бывало. Она твердо верила, что как только чудесная девочка останется наедине с миссис керри она быстро найдет с сестрой общий язык и все устроится самым наилучшим образом. День приезда миссис Кэррио встречала сестру с девочкой на вокзале. Передав Полиану с рук на руки, Делла для приличия сослалась на неотложные дела и сразу отбыла назад. В общем, не успела миссис Кэррио глаза моргнуть, как оказалось, один на один с чужим ребенком. «Ах, Делла, Делла, как ты могла!» Беспомощно крикнула она вслед уносящейся на поезде сестре. Вряд ли этот стон отчаяния достиг ушей Делла. А если и достиг, то та сделала вид, что не расслышала. Раздосадованная миссис керри повернулась к девочке. «Будь жалость», — сказала Полиана, провожая глазами уходящий поезд. «Кажется, она вас не услышала. Мне тоже ужасно не хотелось с ней прощаться. Но что поделаешь, счастьем мне остались вы». «К счастью, ты так думаешь?» — проворчала миссис Кэррио. «Ну ладно, пойдем нам туда», — решительно сказала она и двинулась с перона. Пляна покорно кивнула и поспешила следом. Пока они пробирались сквозь вокзальную толпу, девочка успела заметить хмурое выражение лица своей новой опекунши и нерешительно спросила. «Может быть, вы думали, что я красивее?» «Красивее?» — недоуменно повторила миссис Кэррио. «Ну да» с такими красивыми кудрями и так далее. Вы, наверное, тоже пытались себе представить, какая я. Мне-то, конечно, было вас легче представить, ведь я видела вашу сестру. Она такая милая, такая красивая. Я думала, вы должны быть на нее похожи, но вы... Вы вообще не знали, какая я. Какая жалость, меня ведь не назовешь красивой. И все это из-за этих противных веснушек и напушек. Вот и получается, что вы ждали в гости хорошенькую девочку, а приехала... Не говори чепуху. Резко прервала ее миссис Кэррио. Пойдем. Нужно получить твой чемодан. Потом сразу отправимся домой. Я надеялась, что сестра поедет с нами. Останется хотя бы на денек. Но у нее, видимо, нашлись дела поважнее. Калиана улыбнулась. «Понимаю», — кивнула она. «Скорее всего, мисс дел очень занята. Наверное, кому-то нужна ее помощь. Еще бы, санаторий без нее, как без рук. Когда люди постоянно нуждаются в тебе, это, знаете ли, такая ответственность. Ты уже не принадлежишь самой себе. А как же иначе?» «С другой стороны, разве это не радость, сознавать, что другие люди так тебе нуждаются?» Ответ-то не последовало. Миссис Кэррио не нашлось, что сказать. Может быть, в первую жизнь она задумалась, а как насчет ее самой? Найдется ли в целом мире хотя бы один человек, которому она нужна? Не то чтобы ее это уж очень беспокоило или печалило, однако миссис Кэррио почувствовала неожиданный укол раздражения хмуро покосилась на девочку. Но Полиана с любопытством разглядывала вокзальную толпу и не заметила насупленных бровей своей спутницы. «Ой, сколько людей!» — радостно воскликнула она. «Гораздо больше, чем в прошлый раз. Пока я еще никого не видела из старых знакомых. Ту женщину с ребенком мы уже вряд ли встретим, ведь они живут в ганалулу Но, может быть, мы встретим Сьюзи Смит. Она же из Бостона. Кстати, вы не знаете Сьюзи Смит?» «Не знаю я никакой Сьюзи Смит», — сухо ответила миссис Кэррио. «Неужели? Не может быть, она такая хорошенькая, настоящая красавица с чудесными черными кудрями. Когда я попаду в рай, обязательно попрошу у боженьки такие кудри. Но ну, не расстраивайтесь, мэм, я обязательно ее разыщу и познакомлю вас». «Ах, боже мой!» — неожиданно воскликнула она. «Какой шикарный автомобиль!» Они как раз подошли к роскошному лимузину, и водитель почтительно распахнул перед ними дверцу. Миссис Кэрри, которая была была домоседкой, терпеть не могла поездок на автомобиле, отреагировала без всякого энтузиазма. «Машина, как машина!» И, обращаясь к водителю, распорядилась. «Домой, Перкинс!» «Так это ваш автомобиль!» Восторженно ахнула Полианна. «В жизни не видела такой чудесной машины. Наверное, вы ужасно богатая, даже богаче тех, у кого дома в каждой комнате ковры и мороженые по воскресеньям. Миссис Уайс была ужасно богатая. Ах да, вы ведь не знаете, кто такая миссис Уайс». «Это дама из благотворительного комитета. Она и другие дамы всегда казались мне богачками. Но потом я узнала, что есть такие, у которых на каждом пальце кольца с бриллиантами. Они наряжаются в михай шелка и разъезжают в шикарных автомобилях. Вы такая же богачка, верно?» «Как тебе сказать? Пожалуй, такая!» Седва заметной усмешкой кивнула миссис Кэррио. «Конечно, вы богатая!» Понимающе подхватила Полианна. «У моей тети тоже много всякого добра, только вместо авто у нее лошадь». «По правде сказать, я вообще не люблю никакой езды, хоть на машине, хоть на лошади. Вы уж извините меня, пожалуйста». С улыбкой призналась девочка. «И автомобили я даже вблизи не видела, не то чтобы ездить на них. Но если не считать того, который меня переехал, после того, как меня сбила машина, меня на ней же привезли домой. Правда, я ничего этого не помню, потому что была без сознания. И даже не знаю, что это такое, кататься на машине, весело это или нет. В общем, после того случая я ни разу не ездила в автомобиле. Тетушка Поля тоже терпеть их не может, в отличие от дяди Тома. «Он-то как раз мечтает обзавестить машины, говорит, она нужна ему для дела. Ведь он доктор, и у других врачей в городе есть свои машины. Уж не знаю, что они там решат. Тетушка ужасно нервничает по этому поводу. Конечно, она была бы рада, если бы дядя купил себе то, о чем мечтает. Вот только ей хочется, чтобы он мечтал о том, о чем мечтает она сама, понимаете?» Неожиданно для самой себя миссис Кэррио не выдержала и рассмеялась. «Ну, конечно, милая, понимаю. Еще как понимаю». Но уже через секунду она снова сделала серьёзной. Впрочем, в глазах её всё ещё проскакивали весёлые искорки. «Я рада, что вы поняли», — с довольным видом сказала Полианна. «А то я, кажется, непонятно выразилась. В общем, с одной стороны, тётушка Поля не возражает против автомобиля, а с другой хочет, чтобы этих автомобилей вообще не было в природе. Раз они нет-нет, да переезжают живых людей. Вы только поглядите, сколько домов!» Вдруг воскликнула девочка с удивлением, озираясь по сторонам. «Кажется, они никогда не кончатся». Причем, конечно, всем этим людям нужно где-то жить. Не только на вокзале полным-полно людей, но и на улицах. Как здорово, что здесь только людей. Обожаю знакомиться с людьми. А вы, мэм, любите людей? Люблю ли я людей? Ну да, просто людей, вообще людей. Скорее нет, чем допали да, Анна. Сухо, но честно ответила миссис Кэррио, снова насупив брови. Искорки смеха, которые еще недавно блестели в ее глазах, исчезли совсем. Взгляд миссис Кэррио сделался холодным и подозрительным. Вот и первая тема для проповеди. Пробормотала она себе под нос. Прямо как сестра Делла. Она обожает подобные норовоучения. О том, что все люди братья. «Вы так считаете?» Стрепенулась Полиана. «Конечно, все люди разные. Но есть очень симпатичные. Здесь у вас их людей должно быть очень много. Ах, если бы вы только знали, как я рада, что приехала к вам! Конечно, я была уверена в этом с самого начала, как только узнала, что вы... Это вы, то есть сестра миссис Уиттерби. Я ужасно люблю мисс Уиттерби. Поэтому заранее полюбила и вас. Потому что сестры должны быть похожи друг на друга, верно? Даже если они не близняшки, как миссис Джонс и миссис Пэк. Впрочем, даже если они не совсем одинаковые. У них есть одно различие. Я имею в виду бородавку. Вы, конечно, не понимаете, о чем я, но я вам расскажу. Так, к огромному удивлению миссис Кэррио, место нравоучительной проповеди, которую она ожидала услышать, последовала еще более странная история о Бородавке, скачившая на носу некая миссис Пэк, председательницы женского благотворительного комитета. Тут Полиана была вынуждена ненадолго прервать свой рассказ и принялась восхищаться красивой улицей, на которой жила миссис Кэррио. Посреди проспекта тянулась широкая полоса зеленых насаждений, и, по словам девочки, здесь все казалось неописуемо красивым, особенно после узких улочек» Белдингвилля. Здесь так чудесно, что, наверное, все жители Бостона приедут жить в этот район. Заметила она восторженно. Само собой, каждому хотелось бы здесь поселиться. Усмехнулась миссис Кэррио. Только вряд ли это возможно. Плеана огорченно вздохнула. И тоже хотелось бы переехать на этот чудесный проспект. Да, конечно, кивнула она. Впрочем, это не значит, что узкие улочки хуже. Поспешно прибавила она. В каком-то смысле жить на них даже лучше. Не нужно проделывать такой путь, когда хочешь сбегать через дорогу за яйцами или содой. Значит, вы и здесь живете?» Поинтересовалась она, когда машина припарковалась у роскошного крыльца миссис Кэррио. «Это ваш дом, мэм?» «Ну да, я здесь живу». недоуменно пожала плечами леди. «Ах, как вы, наверное, радуетесь, что живете в таком замечательном месте!» Воскликнула девочка, выпрыгивая из машины на тротуар и с любопытством оглядываясь по сторонам. «Вы ужасно счастливы, правда?» Миссис Кэррио не нашлась, что ответить, и с хмурым видом выбралась из лимузина вслед за Полианной. И снова Полианна поспешила объяснить свои слова. «Конечно, я не имела в виду ту радость, которую человек испытывает из-за своего тщеславия. К тому же, это ведь грешно?» Девочка вопросительно поглядела на миссис Кэррио. «Я не имела в виду ничего такого. Из-за того, что я иногда не умею ясно выразиться, у меня и с тетей Полли тоже бывали недоразумения». «Я ведь говорила не про то счастье, когда кто-то радуется, что у него есть что-то, чего у другого нет. Я имела в виду просто радость, когда на душе так хорошо, что хочется прыгать, кричать и хлопать дверями, даже если тебе это запрещают». Решительно заявила Полианна, поднимаясь на носки и слегка пританцовывая на месте. Шофер поспешно отвернулся, чтобы скрыть улыбку, и занялся машиной, а миссис Кэрри, ухмурясь еще больше, направилась к своему шикарному каменному крыльцу. «Проходи, Полианна». Отрывисто бросила она девочке. Пять дней спустя Делла Уиттерби получила письмо от сестры. Это было первое письмо с тех пор, как Полианна приехала в Бостон. Медсестра сразу бросилась его читать. «Милая сестра», — писала миссис Кэрри убористым почерком, — «почему ты не предупредила меня о том, что можно ожидать от этого ребенка? Я готова рвать и метать, но не могу же я теперь отослать ее обратно». По правде сказать, я уже три раза собирался это сделать, но как только я открываю рот, девочка начинает убеждать меня, как ей хорошо у меня и как она благодарна мне, что я согласилась взять ее к себе, пока я тетушка Поли в Германии. Сама посуди, у меня после этого просто язык не поворачивается сказать ей, чтобы она сделала милость и убиралась туда, откуда явилась. Но что самое удивительное, ей, конечно, и в голову не приходит, что она мне в тягость. Я намекала ей так и эдак, но все напрасно. Вот если бы она начала заводить душеспасительные беседы или что-нибудь в этом духе, я бы не помедлила ни одной секунды и тут же отправила ее обратно. Правда, я сама запретила ей говорить на эти темы. Вот она и отмалчивается. Два или три раза как будто начинала что-то подобное, но всякий раз вдруг переводила разговор на другую тему. Принималась рассказывать о своих дамах из благотворительного комитета. В общем, никаких проповедей со мной она не ведет. Для нее это, конечно, к лучшему» если, конечно, не хочет, чтобы я отправила ее назад. И все-таки Делла. Она просто невыносима, пойми. Во-первых, она без конца восторгается моим домом. Первый же день просила меня открыть и показать ей все до одной комнаты. Не успокоилась до тех пор, пока не заглянула в каждый угол. После чего заявила, что у меня идеальный роскошный дом, даже лучше, чем особняк некоего мистера Пендлтона из Белдингвилля. Понятия не имею, кто он вообще такой, этот мистер. Насколько я понимаю, он хотя бы не имеет ничего общего с дамами из благотворительного комитета. Мало того, что я без конца бегаю вместе с ней по всем комнатам, словно нанялась к ней персональным гидом, так она еще отыскала где-то мое белое сатиновое платье, которое я сто лет не надевала, и стала просить, чтобы я его примерила. Делать нечего, пришлось его надеть. В общем, вертит, но ну, как захочет, и я ничего не могу ей возразить. Но это только начало». Она также упросила, чтобы я показала ей все мои вещи. При этом без умолку рассказывала разные истории про посылки от благотворителей, про то, что когда-то весь ее гардероб состоял из старого тряпья, присланного в благотворительных посылках. Ее рассказы заставляют меня смеяться и плакать одновременно. Просто ужас, в какой нужде пришлось жить этой малышке. После платьев она потребовала чтобы я открыла сейф и показала ей свои драгоценности. Особенно ей понравились два кольца. Если бы ты видел ее восторг, «Говорю тебе, Делла, я даже подумала, что она тронулась рассудком. Она заставила меня перемерить все кольца, надеть брошь, браслет и ожерелье. Потом, увидев, какие у меня волосы, украсить прическу бриллиантовой тиарой. В результате я оказалась наряжена, как новогодняя елка или языческий божок в каком-нибудь буддистском храме. Увешена жемчугом, бриллиантами, изумрудами. А эта сумасшедшая девочка еще и пустилась вокруг меня в пляс, хлопая в ладоши и восклицая, какая я ослепительно красивая». Дескать, жаль, что меня нельзя как чудесную хрустальную призму подвесить на ниточке перед окном. Едва я собралась спросить ее, что это еще за призма такая, как она ни с того ни с сего рухнула прямо на пол и залилась горючими слезами. Никогда не догадаешься, что значили эти слезы. Это были слезы радости от того, что у нее есть глаза, и она может созерцать всю эту красоту. «Как тебе такое?» Но и это еще не все. Это тоже только начало. Полиана здесь уже четыре дня — Но и минута не посидела спокойно. Напротив, развела кипучую деятельность. Успела перезнакомиться со всеми. С трубочистом, полицейским, а также мальчиком-газетчиком. Я уж не говорю о моих слугах. Теперь они все ее лучшие друзья. Все до одного просто очарованы ею. Она их как будто околдовала. Только не подумай, что она и меня околдовала. Ей-богу, если бы не мое обещание взять ее на зиму к себе, я бы, не задумываясь, отправил ее обратно. Никто не в силах заставить меня позабыть джеми и мое несчастья Наоборот, из-за нее я только острее чувствую свое горе, потому что она не он и не может его заменить. Впрочем, повторяю, пожалуй, оставлю ее у себя. Если не примется за проповеди и если же заведет со мной душеспасительные беседы, без колебаний отправлю к тебе. Но пока она держится. С любовью, твоя бедная сестра Рут. «Пока держится», усмехнулась Делла, складывая письмо. «Ах, Рут-Рут!» «И все это после того, как ты призналась, что позволила ей отпереть каждую комнату, заглянуть во все углы, нарядить тебя в белое платье драгоценностями. А ведь еще и недель не прошло Пока держится!» «Вот смеху-то!» Повторила медсестра.